«Жизнь, которая описывается в газетах, — заметил Кэмпион, — всегда рассматривается под этим углом зрения. Дядя Уильям может считать себя в этом смысле героем нашего времени». «Эти гнусные писаки! — зло сказал Маркус. Я сам всегда читаю истории об убийствах. Но когда видишь в газетах имена людей, с которыми ты знаком, это это совсем другое дело». Кэмпион кивнул с рассеянным видом. «Хотелось бы знать, как получилось, что эта женщина...» «Сама себя отравила», — медленно произнес он. Его собеседник пристально посмотрел на него. «Вы думаете, что это было самоубийство?» — спросил он. «А я думал...» — Кэмпион покачал головой. «О, нет!» — сказал он. «Я подумал бы об этом в самую последнюю очередь». Но совершенно очевидно, что мисс Фарадей пассивно приняла большую дозу яда, и это вряд ли могло быть просто следствием ошибки. Едкие ядовитые вещества, которые используются в больших количествах в домашнем хозяйстве, э, всевозможные настойки на спирту, на шатырь, карболка, обычно хранят таким образом, чтобы избежать их случайного употребления. Кроме того, я никогда не слышал, чтобы самоубийство совершалось при незапертой двери. Люди обычно хотят остаться в одиночестве, когда кончают с собой. Это ведь сугубо личное дело. Разумеется, сказал Маркус и замолчал. Во время этой паузы появился пожилой клерк и доложил, что мистера Кэмпиона спрашивает мистер Оутс. В комнату вошел инспектор, и молодые люди вскочили со своих мест, чтобы с ним поздороваться». Высокая, слегка меланхоличная фигура инспектора в нерешительности замерла у дверей, производила поэтому еще более тоскливое впечатление, чем обычно. Кэмпион ухмыльнулся. «Пришли забрать мертвеца?» Лицо инспектора медленно расцвело детской улыбкой, и обстановка сразу же разрядилась. «Мне передали вашу записку, Кэмпион», — сказал он. «Рад вас видеть, мистер Фезерстоун». Он снял плащ и уселся в кресло, предложенное ему Маркусом, с удовольствием откинувшись на спинку. Посмотрев на Кэмпиона, он еще шире улыбнулся. «С учетом всех обстоятельств, я рад видеть вас», – любезно проговорил он. «Надеюсь, вы выступаете на стороне закона?» «Я не собираюсь совершать убийств на этой неделе, если вы это имеете в виду», – с достоинством произнес Кэмпион. Маркус был несколько шокирован этим разговором, и инспектору пришлось кое-что ему объяснить. «Занимаясь своим делом, я всегда натыкаюсь на этого человека», – сказал он. «И его положение обычно бывает настолько неоднозначным, что я никогда не знаю, можно ли мне признаться в том, что я с ним знаком». Он повернулся к Эмпиону. «Я слышал от миссис Фараде», – сказал он, – «что вы являетесь ее личным представителем». «Не совсем ясно, правда, что это означает». «Это действительно так?» Кэмпион кивнул. Инспектор умолк, и Маркус понял, что инспектор собирается что-то сказать, что не предназначено для его ушей, и он тактично удалился в отцовский кабинет. Когда за ним закрылась дверь, Станислаус Оудс вздохнул с облегчением и закурил трубку. «Я надеюсь, что являясь представителем этой старой дамы...» «Осторожно, — начал он. — Вы ничего не должны держать в секрете?» «Нет, — ответил ему Кэмпион. «Я участвую в этом деле, чтобы выявить виновника этого гнусного преступления и сделать все, чтобы он понес заслуженное наказание». Инспектор ворчливо спросил. «Честное слово?» «Конечно. Между нами все будет окей, — как говорят в Штатах, — пошутил Кэмпион. «Ну что, докопались до чего-нибудь?» Инспектор с невеселым видом потер подбородок. «Черт бы все это побрал!» — сказал он. «Я так и думал, что удача меня покинет. Я давно жду какой-нибудь беды. И потом это злосчастное совпадение, когда я наткнулся вчера на вас с этой Джойс Блаунд. Совпадение в чистом виде всегда означает для меня какую-нибудь неприятность. Это единственное предмета, в которую я верю». Кэмпион уселся обратно в кресло, по-совиному уставясь на своего друга. Он чувствовал, что пока не время рассказывать ему о еще более важном значении этого совпадения. Станислаус Оудс продолжал ворчать. «Только за то, что я умею разговаривать на 12 вариантах индиша и могу вести беседу со шведским матросом, из которого слова не вытянешь, что считается бесценным умением в восточной части Лондона, меня продвинули по службе и послали расследовать такое неприятное дело», – начал он. Говорю вам, кемпион я способен справиться со старой коргой из Эст-Ляйна, жилой которой течет наполовину чешская, наполовину китайская кровь. Но общаться с этой миссис Фарадей, это выше моих сил. Она разговаривает на каком-то другом языке, который мне еще предстоит освоить. Поначалу все было не так уж и плохо. Можно сказать, мне она даже почти понравилась, когда я встретился с ней в этой большой библиотеке. Ну как только мы сели, она прямо превратилась в глыбу льда». «А, вы, конечно, уселись на большой неудобный стул, обитый желтой парчой», — сказал Кэмпион. «Ну да», — ответил Нидума инспектор, но в следующее мгновение спохватился и прищурил глаза. «Эй, давайте-ка без этих штук, Кэмпион», — сказал он. «А откуда вы знаете, что это был стул, обитый желтой парчой?» «У него был такой внушительный вид, потому я его и выбрал». «Наш знаменитый полицейский совершает роковую ошибку», – засмеялся Кэмпион и все ему объяснил. «Ну все, мне теперь крышка», – с горечью проговорил инспектор. «Но кто же мог знать о таких вещах? В этой среде существует почти кастовая система. Ну ладно, теперь все стало понятно». «А как обстоят ваши дела? Удалось ли напасть на какой-либо след?» «Сегодняшняя смерть — это убийство, что бы ни говорил доктор. На первый взгляд его могла совершить вторая сестра, Кэтрин Берри, но это предположение нам ничего не дает». Он остановился и потряс головой, как сбившаяся со следа собака. «Что же касается другого убийства, — продолжал он, — то имеет смысл поискать мотив преступления среди домочадцев. В их число входят напыщенные развощокий тип по имени Уильям, сама старая дама и Джойс блаунд Как по-вашему, кто-нибудь из них похож на убийцу? А может быть, это сделал кто-то из слуг? Все это представляется мне совершенно бессмысленным. Ну, кому, хочу я вас спросить, придет в голову связать мужчину, а потом его застрелить? Или наоборот, сначала застрелить, а потом связать? Это же просто смешно! «Я походил по дому сегодня утром и провел обычный опрос. Кое-что интересное я обнаружил в доме, но о людях ничего интересного сказать не могу». Инспектор нахмурился, и поскольку Кэмпион ему не ответил, продолжал. «Мне кажется, я понимаю, как было совершено утреннее убийство, но пока у меня нет доказательств, я не рискну что-либо утверждать. Ну что же, мы с вами в одной упряжке Кэмпион в первый раз с 926 года». «И могу признаться, что это меня радует». «Неплохо сказано», — ответил Кэмпион. «А все-таки что у вас на уме? Что бы вы хотели от меня услышать?»